Глава 5. Как Йоландор положил конец мечте. Принц Канди взлотакудрый строго предупредил племянника. "Надеюсь, ты понимаешь, что любые добытые тобой полезные сведения и практически применимые познания мастеров древности будут принадлежать мне в той же степени, что и тебе". Йоландор, стройный бледный юноша с шевелюрой и бровями чернее воронова крыла, скорбно усмехнулся. Но плыть по волнам давно неизведанного океана и отбиваться вёслами от морских демонов придется мне. Кандев откинулся на подушке дивана, почесывая нос кольцом из резного нефрита. При том, что все это предприятие возможно только благодаря мне. Я уже постиг основы магии. Дополнительное откровение послужит лишь совершенствованию моих навыков, в то время как ты, не научившись до сих пор даже простейшим заклинаниям, приобретешь знания, способные возвести тебя на уровень лучших чародеев Аскалайса, что просто несравнимо с твоим нынешним ничтожеством. Смотри на вещи с этой точки зрения. Я извлекаю незначительную выгоду, а то и огромную. Юландор поморщился. Можно сказать и так. Хотя я не стал бы злоупотреблять эпитетом ничтожества. Я знаком с критикой энтропии Фандаала и заслужил репутацию превосходного фехтовальщика. Меня причислили к братству восьми делофазийцев в качестве Принц язвительно фыркнул: "Бессильная показуха бездарных прожигателей жизни. Вы убиваете для развлечения и устраиваете экстравагантные дебоши, тогда как завтра может не взойти солнце. Причём ни один из вас не сделал ни шагу за окраины Каиена". Юлан придержал язык, хотя мог бы напомнить о том, что Канди взлотакудрый Вовсе не сторонился радостей пьянства, похоти и обжорства, а если принц и удалялся когда-либо из увенчанного перламутровым куполом дворца, то исключительно для того, чтобы покататься на баркасе из резного дерева по зеркальным водам устья Скаума. Умиротворенный молчанием племянника, Кандев приподнялся столешнице ларец из слоновой кости, Вот таким образом. Если мы согласны, и у тебя нет возражений, я сообщу тебе подробности, Юлан кивнул. Я согласен. Тебе предстоит найти затерянный город Ампредотвир, сказал Кандев. Принц искусно наблюдал за племянником. Тот сохранял видимость спокойствия. Я никогда там не был, продолжал Кандив. Парина девятая упоминает о нем, как о последнем городе Алихнитов на острове в северном Мелантинском заливе. Принц открыл ларец. Я нашел это предание в связке древних свитков. Завещание поэта, бежавшего из Ампредотвира после кончины Рогола Домедонфорса, последнего великого вождя лихнитов, могущественного чародея, поименованного в энциклопедии 43 раза. Принц вынул из ларца потрескивающий от старости свиток, развернул его взмахом руки и прочёл. Ампредотвиру приходит конец. Мой народ предал забвению принципы, внушавшие волю к жизни и дисциплину. Отныне горожане озабочены исключительно своими вериями и теологией. Продолжается бесконечная сvara. Следует ли считать Пансиу всевышней сущностью, окоздала ищадяем порока? Или же коздал добродетельное божество, а Пансиу средоточие зла? Эти вопросы решаются огнем и мечом. Воспоминания отравляют мне кровь. Я покидаю Ампредотвир. Где упадок и крах неизбежны, чтобы скрыться в уютной долине мель Мельпозуса, там погаснет светлячок моего бытия. Мне привелось повидать былой Ампридотвир, башни, озаренные чудесным сиянием, вонзающие в ночное небо ослепительные лучи, готовые поспорить с солнцем. Ампридотвир был прекрасен тогда, И сердце моё сжимается, когда я вспоминаю мой древний город. С балконов тысяч висячих садов спускались каскады симирских лоз. Вода, голубая, как подсвеченная бирюза, струилась по трем каналам. Металлические экипажи сновали по улицам, металлические воздушные аппараты роились в воздухе, как пчелы вокруг улья. Чудеса из чудес. Мы приручили потоки ревущего пламени и презирали притягательную силу земли. Увы, на протяжении всей своей жизни, я наблюдал постепенное истощение духа. От избытка меда липнет язык, от избытка вина мутнеет ум. Избыток удобств, лёгкостью жизни лишают человека стойкости и предприимчивости. Свет, тепло, пища, вода все это доставалось любому безвозмездно, не требовало почти никаких усилий. Избавившись от забот, обитатели Ампредотвира уделяли все больше внимания эфемерным фантазиям, извращениям и мистическим суевериям. Все эти годы, с тех пор, как я себя помню, городом правил Рогол Домидонфорс. Да Ему были известны все предания, дошедшие до нас из сумрака древности: тайны огня и света, силы тяжести и силы им противодействующие, методы суперфизического исчисления, метафазмы, каралопсис. Несмотря на бездну его познаний в качестве правителя, Рагол отличался непрактичностью и не замечал изъяженность духа, заразившую ам Проявление слабости или летаргии он объяснял недостатком просвещения. свои последние годы он посвятил созданию чудовищной машины, избавлявшей людей от любого труда и позволявшей им посвящать почти все отныне свободное время медитации и аскетической самодисциплине. Пока Роголь близился к завершению своего грандиозного проекта, Город охватили беспорядки, вызванные истерическими религиозными распрями по самому смехотворному поводу. Соперничающие секты приверженцев Пансиу и Каздала существовали уже давно, но лишь немногие, помимо жрецов, участвовали в диспутах. Внезапно эти культы вошли в моду. Толпы горожан увлеклись поклонением тому или иному божеству. Жрецы, ревностно разжигавшие рознь из поколения в поколение, обрадовались своему неожиданно возросшему влиянию и распаляли фанатизм новообращенных. Возникли трения, разгорелись страсти, начались мятежи и вспышки насилия. В один ужасный день кто-то запустил камнем в голову раголода Медонфорса, наблюдавшего с балкона за стычкой горожан. И правитель упал на мостовую. Искалеченный, дышащий наладан ладан отказывался умирать и завершил строительство своего подземного механизма, порталы которого рассредоточены по всему городу. И только после этого, приготовился прощаться с жизнью, Рагол де Мидонфорс ввел инструкции для новой машины. И когда Ампредотвир проснулся утром следующего дня, в городе не было энергии и света. Производившие провизию фабрики остановились, и даже вода больше не поступала в каналы. Горожане в ужасе бросились к раголу, и тот сказал: "Ваше разложение, ваши упадочные чудачества не ускользнули от моего внимания. Отныне я вас презираю". Вы причинили мне смерть. Но город гибнет, народ вымрет, восклицали обыватели. Вам придется самим себя спасать, отвечал Рагольда Мидонфорс. Вы пренебрегли мудрыми традициями древности, обленились и перестали учиться, искали легкого утешения в религии вместо того, чтобы обратиться лицом к действительности, как подобает настоящим людям. Почему я решил преподать вам горький урок. Надеюсь, он пойдет вам на пользу. Рогол призвал верховных жрецов Пансиу и коздала и передал каждому из них скрижаль из прозрачного металла. По отдельности эти скрижали бесполезны, только сложив их вместе можно прочесть то, что на них написано. Тот, кто прочтет завещание, начертанное на скрижалях, получит доступ к наследию древних мудрецов и приобретет власть, которой я намеревался воспользоваться. А теперь уходите, я хочу умереть. Гневно поглядывая друг на друга, жрецы удалились и собрали полчища своих последователей. Началась великая война. Тело Роголадо Медонфорса не нашли. Иные считают, что его скелет все еще лежит где-то в лабиринте городских подземелий. Скрижали спрятаны в соперничающих храмах, по ночам совершаются убийства, Днем голодающие падают от истощения и умирают на улицах. Многие бежали на континент, и теперь я следую за ними, попрощавшись с Ампредотвиром. Последним прибежищем моей расы я построю себе бревенчатую хижину на склоне горы Лиу и проведу последние дни в долине Мэль Палузаса. Принц Кандив свернул свиток и вложил его в ларец. "Твоя задача", сказал он Юлану, "заключается в том, чтобы найти им предотвир И раздобыть магические познания Рогола Домидонфорса. Всё это было так давно, задумчиво произнёс Юландор. Прошли тысячи лет. Совершенно верно, отозвался Кандив. Тем не менее, ни в одной из исторических хроник последующих эпох имя Рогола Домидонфорса не упоминается связи с чем у меня есть основания полагать, что его наследие остается погребенным в руинах древнего Ампредотвира. 3 недели Йоландор плыл под парусом по вялому океану. ярко кровавое солнце вздувалось над горизонтом и карабкалось по небосклону. Спокойствие вот нарушалась лишь рябью, возбуждённой легким ветерком и расходящимися кильваторными струями. Затем начинался закат, когда светило бросало последний скорбный взгляд на пустынное море, сгущались лиловые сумерки и наступала ночь. В небе мерцали россыпи древних звезд, а завихрения за кормой приобретали призрачно-белый оттенок. По ночам Юлан с особой остротой ощущал свое одиночество в безбрежной тьме океана и настораживался каждый раз, когда ему казалось, что нечто всплывало над ровной поверхностью вод. Три недели юлан Юландор плыл на северо-запад по мелантинской пучине и однажды утром заметил справа смутную тень побережья, а слева очертания острова почти терявшиеся в дымке. Ближе, прямо по курсу, лениво покачивался нескладный баркас под квадратным парусом из тростниковых циновок. Юлан повернул, чтобы подплыть бок о бок к баркасу, на борту которого ловили рыбу на блесну два человека в подпоясанных блузах из зеленого домотканного сукна. У обоих были волосы соломенного оттенка и голубые глаза. Увидев незнакомца, они застыли в оцепенении. Юлан спустил парус и причалил к баркасу. Рыбаки не шевелились и молчали. "Похоже на то, что вы давно не видели других людей", сказал Юлан. Старший рыбак нервно промычал какое-то заклинание. По-видимому, таким образом он надеялся защититься от демонов и наваждений. Юлан Дор рассмеялся. Почему ты бормочешь молитвы? Я такой же человек, как ты. Тот, что помоложе ответил: "Странно коверкая знакомые слова. По-нашему однако ты никто иной, как демон. У нас ни у кого не бывает ни волос темных как ночь, ни черных глаз. Это, во-первых, а во-вторых, заповеди Пансиу гласят, что других людей не бывает. Поэтому человеком ты быть никак не можешь, значит, ты демон. Опасливо приложив выпроложив ладонь ко рту, старший рыбак посоветовал младшему: "Помолчи, придержи язык, не час, сглазит он твой голос, будешь каркать или квакать". "Уверяю вас, вы ошибаетесь", вежливо возразил Юлан. "Вы когда-нибудь видели демонов?" Пожалуй, что нет, если не считать гаунов. Разве я похож на гауна? Ни капельки, вынужден был признать старик. Но его товарищ тут же указал на темно красный сюртук Юлана, на его зеленые бриджи. Вестима он грабитель, ты что не видишь, какой он пестрый? — Я не демон и не грабитель, настаивал Юландор. Всего лишь человек. Никаких других людей не может быть, кроме зелёных, так завещал Пансиу. Юлан расхохотался. Мир порядком опустел, города превратились в руины, но на земле ещё много людей, и не только зелёных. Скажите, город Ампредотвир на этом острове? Молодой рыбак кивнул. И вы там живёте? Юноша снова кивнул. Юландор слегка нахмурился. Мне говорили, что в придотвире давно никто не живет, что город покинут, забыт, что от него остались одни развалины. На лице молодого рыбака появилось проницательно лукавое выражение. А что тебе понадобилось в ам Юлан подумал, что полезно было бы упомянуть о скрижалях и пронаблюдать за реакцией рыбаков. Если о скрижалях помнили, может быть, их все еще охраняли как святыню? Я плыл по морю три недели, чтобы найти Ампредотвир и узнать, что написано на легендарных скрижалях, сказал он. А! -а, -а, -а встрепенулся старший рыбак. Скрижали? Значит, он все таки грабитель. Теперь понятно. Не даром у него зеленые штаны. Он грабитель. Его прислали зеленые!» В результате такого удостоверения личности Юландор ожидал дальнейших проявлений враждебности. Но к его удивлению, выражение лиц обоих рыбаков стало скорее благожелательным, как если бы они нашли решение парадоксальной головоломки. Что ж, подумал Юлан, Если так, я ничего не имею против. Молодой рыбак однако нуждался в окончательном разъяснении. Значит, ты грабитель, тебя прислали зеленые, Поэтому ты напялил красное, темноволосый человек. У меня еще нет никаких определенных планов, осторожно уклонился Юландор. Но ты надел красное. В красном щеголяют грабители. «У здешних рыбаков какой-то странный непоследовательный образ мыслей, решил Юлан. Возникает впечатление, что у них в головах любая попытка сделать логическое умозаключение натыкается на преграду и разбивается в брызги, как струя воды, направленная на скалу. Вслух он сказал: "Там, где я живу, люди носят одежду любой расцветки по своему усмотрению". Старик нетерпеливо возразил: Но ты надел зелёное, значит, подрядился грабителем на стороне зелёных. Юландор пожал плечами. Сдвинуть скалу, чтобы направить чуждое мышление в другое русло, ему было не под силу. Как вам угодно. Кто еще, кроме зеленых, живет в вашем городе? Больше никого нет, торопливо ответил старший рыбак. Мы, зеленые из Ампридотвира, А кого в таком случае грабит грабитель? У молодого рыбака этот вопрос явно вызвал какие-то затруднения. Он отвернулся и принялся наматывать леску. Он грабит развалины храма Демона Каздалла, в поисках скряжали раголо дамидон форса. В таком случае я мог бы стать грабителем, уступил Юлан. Зелёным грабителем, покосившись на него, прибавил пожилой рыбак. Довольно, хватит болтать, вмешался другой. Дело идет к вечеру, пора возвращаться. Верно, с внезапной энергией согласился старик. Солнце заходит. Юноша взглянул на Юлана. Если ты собираешься грабить, тебе лучше вернуться с нами. Юлан Дор привязал свою лодку к баркасу, добавив парус к тростниковым циновкам, и оба су повернули к берегу. Они скользили к лесистому острову по вечерней зыби, красиво блестявшей под лучами вечернего солнца. Как только лодки обогнули восточный мыс, открылся вид на Ампредотвир. Вдоль гавани выстроился ряд приземистых зданий, а за ними возвышались те самые башни, которые по представлению Юлана давно должны были рухнуть, сверкая отражениями заката их металлические шпили реяли в небе над центральной возвышенностью острова такие города существовали только в легендах в мечтах о молодой земле юландор задумчиво посматривал на дощатый баркас на грубое сукно зеленых рубах своих спутников рыбаков крестьяне быдло Не станут ли над ним насмехаться, если он прибудет в великолепный город в такой компании? Досадливо прикусив губу, он снова повернулся к острову. По словам Кандева, Ампредовиру надлежало превратиться в пустошь, заваленную обломками колонн и грудами камней, наподобие старого города под Каином. Солнце прикоснулось к морскому горизонту, и теперь Юлана постигла новое потрясение. У основания металлических башен он заметил беспорядочные каменные осыпи. Его ожидания так-таки оправдались. Как предсказывал Кандив, древний город был заброшен. Странным образом это обстоятельство придавало ампредотвиру дополнительное величие, достоинство забытого монумента. Наступил почти полный штиль. И лодка, привязанная к баркасу, продвигалась едва-едва. Рыбаки проявляли признаки тревоги, тихо переругиваясь между собой и туго подтягивая ванты, чтобы как можно шире расправить парус. Но еще перед тем, как они обогнули волнолом и оказались в гавани, на город спустились лиловые сумерки. Башни превратились в чудовищные черные монолиты. Уже почти в темноте они привязали наконец баркас к бревенчатому причалу среди множества других таких же рыбацких лодок, выкрашенных то в зеленый, то в серый цвет. Юлан вспрыгнул на пристань. Подожди-ка, заметил молодой рыбак, разглядывая красный сюртук чужеземца. Даже ночью так одеваться не пристало. Порывшись в ящике, он вытащил холщовую зеленую накидку, пропахшую рыбой. Надень вот это и прикрой капюшоном черные волосы. Юландор с отвращением поморщился, но подчинился. Он спросил: "Где тут можно поужинать и переночевать? Есть у вас, вам предотвери какие-нибудь гостиницы, постоялые дворы?" "Можешь переночевать у нас в чертоге", без особого энтузиазма отозвался молодой человек. Перекинув через плечо связки улова, рыбаки взобрались на пристань и остановились, тревожно вглядываясь в темные проходы между развалинами. "Вы чего-то опасаетесь", констатировал Юлан. "А как же?" подтвердил юноша. "Ночью по улицам рыщут гауны". "Кто такие гауны? Демоны". "Бывают самые разные демоны", как бы между прочим, обронил Юлан. На кого похожи гауны? На страшных, страшных людей. У них длинные сильные руки, они хватают и рвут на части. Даже так пробормотал Юландор, нащупывая рукой эфес своей шпаги. И почему же вы позволяете им бродить по ночам? А что мы можем сделать? С разъярённым гауном не справишься. К счастью, они не слишком проворны. Бдительным сопутствует удача. Теперь Юлан вглядывался в развалины так же напряжённо, как его спутники. Рыбакам были знакомы местные опасности, не следовало пренебрегать их предупреждениями. Крадучись, обогнув ближайшую груду обломков, они углубились в полное мрако ущелье между основаниями металлических небоскребов, не допускавшими сюда последние отблески вечерней зари. Мёртвый город, думал Юлан. Здесь всё покрылось пыльной пеленой смерти. Куда подевались жизнерадостные толпы обитателей древнего Ампредотвира? Превратились в прах, развеялись пылью, растворились в бездне океана. Их постигла та же судьба, что и любого другого человека, когда-либо жившего на земле. юлан Юлан-Дор и два рыбака шли по проспекту мертвого города пигмеи, бредущие в кошмарном сне. Юлан однако бдительно посматривал по сторонам. Принц Канди, взлотакудрый, не ошибся. Ампредатвир в точности соответствовал определению заброшенного, погибшего города. Окна зияли черными провалами, бетон растрескался, балконы накренились под сумасшедшими углами. Террасы бывших висячих садов занесло дюнами пыли. Мостовую завалили обломки рухнувших колонн и мятые обрывки нержавеющего металла. Но Ампредотвир еще жил, жутковатой посмертной жизнью. Там, где его строители предусмотрели неистощимые источники энергии и саморемонтирующиеся механизмы, по обеим сторонам улицы Текли как ручьи полосы темного блестящего материала, медленно по краям, быстро посередине. Рыбаки привычно вступили на такую полосу. Юлан осторожно последовал за ними, мало-помалу переходя к стремительно несущейся середине. "Вам предотвери дороги текут как реки», заметил он. "Вы называли меня демоном, думаю, что потусторонние силы скорее работают на вас". Здесь нет никакой чёрной магии, возразил молодой рыбак. «В предотвери всегда так было. Через одинаковые промежутки вдоль улицы встречались каменные порталы примерно трёхметровой высоты. За решётчатыми створками их ворот виднелись пологи и рампы, очевидно ведущие куда-то вниз. Что там внизу? поинтересовался Йоландор. Рыбаки пожали плечами. Ворота закрыты. Никто никогда туда не заходит. Если верить древним легендам, это остатки последнего замысла рогола голода Юлан не стал задавать дальнейшие вопросы, так как рыбаки явно все больше нервничали. Заразившись их тревогой, он держал руку на эфесе шпаги. В этой части амбредвира никто не живет», хриплым шепотом пояснил старый рыбак: Здешние постройки, невероятной древности, в них кишат призраки". Движущаяся полоса улицы вынесла их на площадь, где башни расступились. Полоса замедлилась и остановилась, как ручей после впадения в пруд. Здесь Юландор впервые увидел искусственный осветительный прибор. Большой яркий шар, висевший под дугообразной перекладиной металлической стойки. В зареве этого шара Юлан заметил молодого прохожего в сером плаще, поспешно пересекавшего площадь. В развалинах возникло какое-то движение. Рыбаки испуганно ахнули и присели на корточки. В круг света Выскочила мертвенно бледная тварь с узловатыми длинными руками и обросшими грязной шерстью ногами. Огромные глаза уставились из глубины остроконечного черепа, белого, как грибная мякоть. Два клыка нависли над впалым ртом. Тварь набросилась на несчастного в сером и подхватила его подмышку. Оглянувшись, чудовище бросило на Юлана и рыбаков торжествующий взгляд. Теперь стало ясно, что жертвой в сером плаще была женщина. Юландор выхватил шпагу. "Нет-нет", прошептал старый рыбак. "Гаун уйдет к себе в логово". Но он схватил женщину. "Мы можем ее спасти". Пайцы старика крепко обхватили предплечье Юлана. Никого он не схватил, никого. Ты что, ослеп? воскликнул Юландор. Вам придотверия нет никого, кроме зеленых!» — назидательно произнес молодой рыбак, словно напоминая прописную истину. Оставайся с нами. Юлан колебался, значит женщину в сером плаще Следовало считать призраком? Если так, почему рыбаки не называли ее призраком, но вообще отказывались ее замечать? Гаун удалялся наглой ленивой походкой к продолговатой галерее из темных провалившихся арок. Юлан побежал за ним позаренный белым светом древней площади ампредотвира. Чудище повернулось к нему лицом, и протянула огромную узловатую почти двухметровую руку. На конце руки шевелились пальцы, покрытые белёсым мехом. Юлан изо всех сил ударил шпагой по локтю гауна. Рука с обнаженным обломком кости повисла на лоскуте шкуры, оставшемся от локтя. Отскочив, Юлан уклонился от потока брызнувшей крови и тут же пригнулся. Другая мускулистая рука широким взмахом пронеслась у него над головой. Юлан нанес еще один молниеносный рубящий удар, и вторая рука чудища тоже безвольно повисла. Юлан подскочил ближе, воткнул клинок в глаз Гауна и погрузил его глубоко в белый череп. Тварь умирала, Дюк, кувыркаясь по площади в маниакальных судорогах, напоминавших зловещую акробатическую пляску, Отдуваясь и с трудом сдерживая тошноту, Юландор смотрел на женщину, лежавшую перед ним с широко открытыми глазами. Она пыталась подняться на ноги. Юлан протянул руку, чтобы поддержать ее, крупкую девушку со светлыми растрепанными волосами, почти достигавшими подбородка. По мнению Юлана, у нее было приятное, даже красивое лицо, искреннее, с ясными невинными глазами. Судя по всему, она старалась не замечать его, наполовину отвернувшись и кутаясь в серый плащ. Юландор начал опасаться того, что потрясение лишило ее рассудка. Он подошёл поближе и заглянул ей в лицо. Ты в порядке? Бесте не нанесла тебе никаких повреждений? Лицо девушки озарилось удивлением, почти испугом, словно Юландор был еще одним гауном. Её взгляд скользнул по его зеленому плащу, но сразу вернулся к лицу и остановился на черных волосах. Кто? Кто ты такой? — прошептала она. «Чужестранец, — "Чужестранец", ответил Юлан, причем меня приводят в замешательство обычаи Ампредотвира". Он обернулся, чтобы найти рыбаков, но тех уже и след простыл. "Чужестранец?" переспросила девушка. "Но в трактатах Каздала сказано, что в Ампредотвире гауны уничтожили всех людей, кроме серых". Каздал заблуждается, так же как Пансиу — обронил Юлан. — в мире много других людей. Придется тебе поверить, неуверенно отозвалась девушка. Ты разговариваешь, ты существуешь, с этим невозможно спорить. Юлан заметил, что она постоянно отводила глаза от его зеленого плаща. Плащ вонял рыбой, он с удовольствием отбросил его подальше. Теперь девушка неотрывно смотрела на его Красный сюртук. Грабитель? Нет, нет, нет, в отчаянии воскликнул Юлан. По правде говоря, все эти разговоры о расцветке одежды мне изрядно надоели. Меня зовут Юлан Дор. я племянник принца Кандева Златокудрова, и мне поручили найти скрижали Рагола до Медонфорса. Девушка тускло улыбнулась. Этим и занимаются грабители, поэтому они надевают красное. А на людей в красном все нападают, потому что никто не знает, серые они или или девушка явно недоумевала. судя по всему, эта страна вопроса никогда не приходила ей в голову. Призраки, демоны, в ампридатвире водятся самые странные существа. Вне всякого сомнения, подтвердил Юлан Взглянув на площадь, он прибавил: "Если хочешь, я провожу тебя домой. Может быть, ты мне позволишь переночевать где-нибудь в углу. Ты спас мне жизнь, и я сделаю все, что в моих силах, чтобы тебе помочь, но я не смогу провести тебя в наш чертог". Она смерила его взглядом и заметив зеленые бриджи Юлана, тут же отвернулась. Начнётся суматоха, потребуется бесконечное объяснение. Значит, У тебя есть сожитель, изобретательно поинтересовался Юландор. Она мгновенно встретилась с ним глазами. Странное кокетство, странный флирт. Здесь, в тенях древнего ампредотвира, девушка в домотканном сером плаще наклонила голову набок так, что ее светлые волосы опустились на плечо. Элегантный Юландор, темноволосый с орлиным носом, твердо сохранял самообладание. Нет, ответила она. У меня еще никого нет. Какой-то тихий звук встревожил ее. она вздрогнула, боязливо обвела глазами пустынную площадь. Могут опять явиться гауны. Я покажу тебе безопасное место, а завтра мы еще поговорим. Девушка провела его подарку портика одной из башен. Они поднялись на второй этаж. Здесь тебя никто не тронет до утра, она сжала ему руку. Если подождешь, я принесу тебе что-нибудь поесть. Я подожду. Ее неуверенно дрожащий взгляд ей постоянно хотелось отвести глаза. Снова скользнул по его красному сюртуку, по зеленым бриджам. Я принесу тебе плащ. Она ушла. Юлан видел, как она пробежала вниз по лестнице, вышла из подарки и пропала в темноте, подобно ночному призраку. Юлан устроился на полу, покрытым мягким эластичным материалом, теплым на ощупь. Странный город, думал Юлан, странные люди, подчиняющиеся самым непонятным побуждениям. Или все они на самом деле призраки? Несколько раз он начинал дремать, в конце концов забылся беспокойным сном и проснулся только тогда, когда бледно-розовая заря последних дней земли стала просачиваться через портик на лестницу. Юландор поднялся на ноги, растер заспанные глаза и немного поколебавшись, спустился на первый этаж башни и вышел на улицу. Ребёнок в серой блузе увидел его красный сюртук, заметил зеленые бриджи, сразу отвел глаза, в ужасе завопил и убежал на другую сторону площади. Выругавшись себе под нос, Юлан отступил в тень под аркой. Он ожидал, что площадь окажется безлюдной. С враждебностью он мог бы справиться. От врагов можно было обороняться, от них можно было бежать в конце концов. Но тот факт, что люди в ужасе от него разбегались, обезоруживал. У входа бесшумно возникла фигура. Девушка вернулась. В тень заглянуло ее бледное, тревожно осунувшееся лицо. Юландор шагнул навстречу. лицо девушки тут же изменилось, она улыбнулась. Я принесла тебе завтрак, сказала она, и приличную одежду. Она положила перед ним ломоть хлеба и копченую рыбу. Налила тёплого травяного чаю из глиняного кувшина. Пока Юлан ел, она наблюдала за ним. В их отношениях чувствовалось напряжение. Девушка была не вполне уверена в том, что поступает правильно, а Юлан ощущал, хотя и не понимал, её беспокойство. Как тебя зовут, спросила девушка. «Юлан Дор, а тебя? Элай. Элай. И Это всё? А что еще нужно? Разве одного имени недостаточно? Нет, нет, вполне достаточно. Она уселась перед ним на пол, скрестив ноги. Расскажи мне о стране, откуда ты приехал. В наши дни почти весь Аскалайс покрылся лесами, куда мало кто отваживается заходить. Я живу в древнем городе Каине. Пожалуй, он не моложе ампредотвира, но у нас нет таких башен, как у вас. Нет таких ползущих дорог. Мы живем в обветшалых дворцах из мрамора и дерева. Даже бедняки-работяги и находят место в пустующих роскошных усадьбах. Увы, иные великолепные здания разрушаются на глазах, потому что о них некому позаботиться. И какого ты цвета? слегка настороженно спросила она. Какая чепуха, нетерпеливо отмахнулся Юлан. Мы носим одежду любой окраски, и никого не беспокоят те или иные цвета. Почему для тебя так важен цвет одежды? Например, почему ты носишь серое, а не зеленое?» Девушка снова отвела глаза, нервно сжимая и разжимая кулаки. Зелёное? Зеленый цвет цвет демона Пансиу. Никто в Ампредории не носит зеленое?» «Еще как носят, возразил Юлан. Вчера я видел двух рыбаков в зеленых блузах, и они провели меня в город. Девушка печально улыбнулась и покачала головой. Ты ошибаешься. Йоландор выпрямился и замолчал. Через некоторое время он сказал: Сегодня меня увидел ребенок». Он закричал от страха и убежал, потому что на тебе красное, объяснила Элай. Когда человек хочет отличиться и заслужить высокую репутацию, он надевает красный мундир и направляется к заброшенному храму Пансиу, чтобы найти потерянную вторую скрижаль Рагола до Легенда гласит, что когда серые найдут вторую скрижаль, они приобретут былую власть. Если храм заброшен, почему никто еще не нашел вторую скрижаль? сухо спросил Йолан. Девушка пожала плечами и посмотрела куда-то вдаль. Мы верим, что скряжали охраняют призраки. В любом случае, иногда человека в красном грабящего храм сдала, обнаруживают и убивают. Поэтому человек в красном всеобщий враг, и каждый считает своим долгом его прикончить. Поднявшись на ноги, Юлан Дор закутался в принесенной девушкой серый плащ. Что ты собираешься делать? спросила она, тоже быстро поднимаясь с пола. Хотел бы взглянуть на скрижали раголодами Донфорса, на ту, что хранится в храме Пансиу, и на ту, что осталась в храме Каздала. Элайс снова покачала головой. Это невозможно. Заходить в храм Каздала разрешено только достопочтенным жрецам, а храм Пансиу сторожат призраки. Юлан усмехнулся. Если ты мне покажешь, где находятся эти храмы, Элай сказала, я пойду с тобой, но ни в коем случае не снимай серый плащ, иначе все это плохо кончится для нас обоих. Они вышли на площадь, озаренную солнечным светом. По ней медленно бродили группы мужчин и женщин. Одни носили зеленую одежду, другие серую. Иоландор не мог не заметить, что группы разных цветов никак друг с другом не общались и не взаимодействовали. Зелёные задерживались у небольших киосков, выкрашенных в зеленый цвет, где продавали рыбу, кожаные изделия, фрукты, муку, глиняную посуду и корзины. Серые торговались с продавцами в таких же киосках, окрашенных в серый цвет. Две стайки детей Одна в зеленых лохмотьях, другая в серых, играли в нескольких шагах одна от другой, не разговаривая с детьми другого цвета и даже не обмениваясь с ними взглядами. Мяч, сделанный из перевязанного тряпья, откатился с того участка, где играли серые дети, туда, где устроились зеленые. Сорванец в сером подбежал к мечу, остановившемуся у ног зеленого мульчугана, и подобрал его, причем ни тот, ни другой ни словом, ни жестом не показали, что видят друг друга. Странно, пробормотал Юландор. Как странно. Странно что? поинтересовалась Лаи. Не вижу ничего странного. Посмотри на эту каменную опору, протянул руку Юлан. Ты видишь перед ней человека в зеленом плаще. Девушка взглянула на него в замешательстве. Там никого нет. Там стоит человек, настаивал Юлан. Посмотри еще раз. Элай рассмеялась. Ты шутишь или, может быть, ты умеешь видеть призраков? Юлан Дор покачал головой, признавая поражение. Жители вашего города жертвы какой-то непреодолимой магии. Элай провела его к одной из текущих дорог. Пока движущаяся лента несла их по городу, Юлан заметил стоявший на четырех колесах и напоминавший формой лодку корпус из блестящего металла с прозрачным куполообразным навершием. Юлан удивился. Что это? Волшебный экипаж? Если залезть внутрь и потянуть на себя рычаг, древняя магия заставляет его ехать с большой скоростью. Безбаштные юнцы иногда катаются на этих машинах по улицам. "А такое ты видел?" девушка указала на другой, похожий металлический корпус, лежавший на боку в бассейне пересохшего фонтана. «Еще одно древнее чудо. Эта машина может летать по воздуху. Их очень много, они разбросаны по всему городу". Обычно на площадках башен и на высоких террасах некоторые как это упали и больше не работают. И никто на них не летает? поинтересовался Юлан. Мы их боимся. Юлан Дор подумал. Неплохо было бы позаимствовать один из воздушных экипажей. Он сошел с текущей дорожки. Куда ты? тревожно спросила девушка, догоняя его. Хотел бы посмотреть поближе на одну из летающих машин. Будь осторожен, Юландор, говорят они опасны. Юлан заглянул внутрь прозрачного купола и увидел сиденье с мягкой обивкой, несколько небольших рычагов, обозначенных непонятными символами, а также рифлёное шарообразное навершие, смонтированное на металлическом стержне покрупнее. Повернувшись к девушке, Юлан сказал: "Очевидно, это прибор управления. Как залезть внутрь этого купола?" Элай с сомнением указала на кнопку под куполом. По-моему, если нажать вот здесь, купол откроется. Она нажала кнопку. Купол откинулся, высвободив волну застоявшегося воздуха. А теперь попробуем, заявил Юландор. Он нагнулся, протянул руку в кабину и повернул вниз один из рычажков. Ничего не произошло. Будь осторожен, Юландор, — испуганно повторила девушка: "С волшебством шутки плохи". Юлан повернул какую-то круглую ручку. Машина задрожала. Он прикоснулся к еще одному ручешку, воздушная лодка вздрогнула, послышался необычный подвывающий звук. Купол кабины стал опускаться. Йолану пришлось срочно одёрнуть руку. Купол плотно закрылся, защемив при этом край его серого плаща. Аппарат снова вздрогнул и внезапно сдвинулся с места, потащив за собой плащ и вместе с ним Юлана. Велаев вскрикнула и схватила Юлана за лодыжки, пытаясь остановить его. Юлан выругался и поспешно освободился от плаща. Тем временем магический аппарат приподнялся, пролетел над улицей по дуге, врезался в стену высотного здания и со звоном и скрежетом свалился на мостовую. В следующий раз, почесав в затылке, размышлял вслух Юландор, "Нужно будет..." Он замолчал, почувствовав напряжение в воздухе, и обернулся. Элай уставилась на него, зажимая рот ладонью и выпучив глаза. "Так, словно готова была завопить. Юлан посмотрел по сторонам. Медленно бредущие люди и серые, и зеленые, исчезли. Улица опустела. "Элай, спросил Юлан, почему ты так на меня смотришь?" "Красное среди бела дня и штаны цвета пансиу. Мы погибли. Нам конец". "Ни в коем случае", самоуверенно заявил Юлан Юландор. Ака у меня шпага в руке. Никто в этот момент на мостовую у его ног упал камень, появившийся словно ниоткуда. Гневно раздувая ноздри, Юлан озирался в поисках виновника. Тщетно. ни в дверных проемах, ни подарками, ни под портиками оснований башен никого не было. Еще один камень размером с кулак ударил его в спину между лопатками. Мигом развернувшись, Юлан увидел только полуразвалившиеся фасады зданий, безлюдную улицу и текущую по ней блестящую ленту. Третий камень просвистел над головой девушки. В тот же момент четвертый угодил Юлану в бедро. Юлан осознал поражение. Шпага не могла защитить его от камнепада. Пора бежать, произнес он, едва увернувшись от большого куска каменной облицовки, грозившего раскроить ему череп. Вернемся на бегущую полосу, глухим безнадежным голосом сказала девушка. Попробуем спрятаться где-нибудь на краю площади. Описывая в воздухе ленивую параболу, очередной камень попал ей в щеку. Девушка вскрикнула от боли и упала на колени. Юлан Дор зарычал как зверь. Он искал противника, он хотел убивать, но вокруг не было ничего живого: ни мужчин, ни женщин, ни детей, хотя камни, метявшие ему в голову, продолжали падать со всех сторон. Нагнувшись, Юлан подхватил девушку на руки и забежал на быстро текущую середину блестящей полосы. Камнепад скоро кончился. Юлай открыла глаза, поморщилась, снова зажмурилась. Всё кружится, шептала она. Я сошла с ума. Мне почти привиделось. Юлан Юландор заметил высотное здание, походившее на то, в котором он провел ночь. Сойдя с движущейся ленты и продолжая нести девушку как ребенка, он приблизился к портику. Он ошибся. Вход загораживала хрустальная пластина. Пока он стоял, не понимая, что делать дальше, пластина растворилась прямо перед ним. Образовался проход. Изумленный, Юлан не решался войти. Опять какое то колдовство древних строителей. По меньшей мере, это колдовство, судя по всему, ничем не угрожало. Юлан сделал два шага вперед. У него за спиной проход сократился и пропал. Хрустальная пластина снова стала сплошной. Он оказался в просторном помещении, пустом и холодном, хотя стены были украшены орнаментами из цветных металлов и роскошных эмалей. Напротив, верхнюю часть стены занимало мозаичное панно, изображавшее мужчин и женщин в трепещущих на ветру свободных одеяниях, гулявших среди клумб в удивительно ярком солнечном саду, танцевавших на лужайках, грациозно забавлявшихся играми. Очень красиво, думал Юлан, но здесь не спрячешься от нападения. С обеих сторон куда-то вели пустые, отзывавшиеся эхом коридоры. Впереди, под мозаикой, приютился небольшой алков с полом, покрытым мерцающим ворсом. Казалось, ворс этот сам излучал свет. Юлан зашел в алков с девушкой на руках. Его ступни приподнялись над полом, он стал легче пушинки. Он парил в воздухе. Элай тоже стала невесомой. Юлан хрипло закричал от неожиданности и судорожно попытался спуститься, но из этого ничего не вышло. Он плавно поднимался, как сухой лист, подхваченный ветерком. Юлан приготовился к тошнотворному падению после завершения чудесного вознесения, но мимо проплывали этажи один за другим, ворсистая площадка внизу удалялась и становилась все меньше. Потрясающее заклинание. Мрачно думал Юландор: лишить человека способности стоять на своих двоих. Они не могли придумать ничего лучше. Рано или поздно волшебная сила должна была истощиться, и тогда, тогда и он, и девушка разобьются в лепешку. Протяни руку, Слабым голосом сказала Элай: "Возьмись за перекладину". С некоторым трудом ему удалось дотянуться до металлического поручня и схватиться за него. Все еще не веря своему спасению, он выбрался на площадку квартиры, состоявшей из нескольких комнат. От мебели в помещениях остались только рассеянные кучки пыли. Юлан положил девушку на мягкий пол. Та прикоснулась рукой к лицу, попробовала улыбнуться, но застонала. Болит. Юлан-дор стоял и смотрел на нее с необычным ощущением бессилия и апатии. Элай сказала: "Не знаю, что нам делать. Теперь мне нельзя возвращаться домой, так что мы умрем с голоду. Нас больше никто не накормит". Юлан язвительно рассмеялся. Еды-то у нас будет сколько угодно, постольку, поскольку продавец в зеленом киоске не способен заметить человека в сером плаще. Но есть вещи поважнее, в частности, скрижали Рагола домидонфорса, по-видимому, они недоступны. Девушка серьезно сказала: "Тебя убьют". Человеку в красном приходится драться со всеми подряд. Ты же сам видел сегодня, что с тобой сделают. И даже если ты сможешь добраться до храма Пансиу, тебя ожидают потайные провалы, капканы, ядовитые дротики самострелов и охранники-призраки. Призраки? Чепуха. Они люди, такие же как ты, но только в зеленой одежде. Твой мозг отказывается видеть людей в зеленом. Я слышал о таких вещах. Внушение способно приводить к искажению восприятия. Девушка обиделась. Никто из нас их не видит. Может быть, ты сам страдаешь галлюцинациями. Может быть, Юлан Дор невесело усмехнулся. Некоторое время они молча сидели в пыльной тишине древнего небоскреба. Но в конце концов Юлан встрепенулся, нагнулся, обняв руками колени и нахмурился. Лет предвосхищала поражение. Нужно подумать о том, как проникнуть в храм Пансиу. Нас прикончат без тени сомнения, отозвалась Алай. Но Йолан уже заставил себя не поддаваться отчаянию. Тебе не помешало бы талика оптимизма. Где найти еще один воздушный экипаж? Девушка изумленно уставилась на него. Ты с ума сошел?» Юлан-дор поднялся на ноги. Где его найти? Элай покачала головой. Ты твердо решил погибнуть, так или иначе. Она тоже встала. Нужно подняться в колодце невесомости на самый верх этой башни. Без малейших колебаний девушка шагнула в пустоту, и Юлан опасливо последовал ее примеру. Они воспарили на головокружительную высоту. Внизу стены колодца сходились в неразличимую точку перспективы. Выступив на верхнюю площадку здания, они вышли на террасу, обдуваемую чистыми ветрами поднебесья. Отсюда можно было видеть вершины центральных гор острова. Улицы Ампредотвира на таком расстоянии напоминали переплетение серых нитей. Городская гавань казалась маленьким бассейном, но море по-прежнему простиралась до горизонта. На террасе стояли три летательных аппарата. Их эмалированные металлические корпуса блестели как новые, их прозрачные купола из небьющегося стекла нисколько не помутнели от времени. Машины словно только что спустились с неба. Подойдя к ближайшему аппарату, Юландор нажал на знакомую кнопку. Послышалось тихое сухое шипение, и купол откинулся. Внутренность экипажа была такой же, как в любом другом. Перед широким мягким сиденьем находились несколько рычажков переключателей и шар, смонтированный на стержне. Древний материал обивки сиденья слегка затрещал, когда Юлан нажал на него ладонью. Внутри кабины все еще чувствовался душный, застоявшийся воздух давно прошедших веков. Юлан забрался в кабину и устроился на сиденье. Элай последовала за ним. Я с тобой, упасть и разбиться легче, чем голодать, и я не хочу, чтобы меня забили камнями, лучше быстрая смерть. Надеюсь, мы не упадем и не сдохнем с голоду, отозвался Юлан Йоландор. Он стал осторожно пробовать 1 то один, то другой рычажок управления, готовый сразу перевести его в исходное положение при появлении первых признаков опасности. Купол кабины опустился у них над головами и защелкнулся. Контакты тысячелетних реле замыкались, кулачковые валы поворачивались, стержни энергоблоков выдвигались из замедлителей. Аэромобиль вздрогнул и поднялся в темно синее небо навстречу красному солнцу. Схватившись за шар на стержне перед сиденьем, Юлан скоро понял, как с его помощью можно было поворачивать нос аппарата направо и налево, вверх и вниз. Его охватило всепоглощающее, опьяняющее ликование человека, овладевшего способностью летать. Все оказалось проще, чем он себе представлял. Летать было проще, чем ходить. Юлан перепробовал все приборы управления и вскоре научился зависать в воздухе на одном месте, опускаться, замедляться. Он нашел рукоятку, изменявшую скорость полета, и отжал ее до упора. Ветер громко засвистел за прозрачной оболочкой купола. Они летели над морем все дальше и дальше. Пока остров не превратился в голубоватый силуэт на горизонте. Йолан направлял металлическую птицу то вниз, то вверх, сначала они мчались над самой морской рябью, поднимая брызги за вихрениями воздуха за кормой, потом вознеслись сквозь туманные клочья подсвеченных малиновым заревом перистых облаков. Элай успокоилась и сидела в восхищенном молчании. Девушка изменилась. Казалось, она стала скорее спутницей Юлана Дора, нежели обывательницей Ампредовера. В ней порвалась какая-то внутренняя связь с прошлым. "Давай улетим", сказала она. "Будем лететь все дальше и дальше над морями и лесами, над всем миром". Юлан Дор искоса поглядывал на спутницу. "Здесь В солнечной кабине чудесной металлической птицы девушка словно светилась красотой. Она выглядела чище изящнее, сильнее женщин, которых он знал в Каине, Юлан с сожалением заметил. «Улетев слишком далеко, мы наверняка умрем с голоду. Мы не умеем выживать в дикой местности, ни ты, ни я. Кроме того, я обязался найти скрижали». Елаи вздохнула. Хорошо. Пусть нас убьют. Какая разница? Вся земля умирает. Наступил вечер, и они вернулись в ампредотвир. Смотри, девушка протянула руку. Там храм Каздала, а здесь храм Пансиу. Юлан опустил воздушное судно так, чтобы оно зависло над храмом Пансиу, где вход Под большой аркой, там на каждом шагу какая-нибудь ловушка. А мы туда пролетим, напомнил Юлан. Воздушный экипаж опустился почти к самой земле и проскользнул под аркой. Руководствуясь смутным источником света впереди, Юлан пролетел вдоль темного прохода и под еще одной аркой. Они оказались в центральном нефе храма. Скрижаль была установлена на постаменте, окружённом наподобие укрепленной цитадели всевозможными средствами защиты. Перед постаментом темнел глубокий ров, за ним путь преграждала толстая стеклянная стена. За стеной начинался еще один ров, заполненный сернисто-жёлтой жидкостью, а по другую сторону рва дремали пятеро охранников. Незамеченный охраной, летательный аппарат Юлана Дора взмыл под сумрачные своды храма и завис над постаментом. "Приготовься", пробормотал Юлан и быстро опустил машину. До блестящей скрижали можно было дотянуться рукой. Йолан открыл купол кабины, Элай перегнулась через борт и схватила блестящую табличку. Пятьох охранников яростно взревели и бросились к висящему над постаментом экипажу. "Назад!" закричал Юлан Юландор, тут же отразив шпагой брошенное в него копье. Девушка нырнула в кабину со скрижалью в руке, и Юлан сразу закрыл купол. Охранники запрыгивали на корпус аэромобиля, цепляясь за гладкий металл и колотили по куполу кулаками. Аппарат поднялся высоко под своды храма, один за другим сторожа соскальзывали с корпуса и с воплями падали вниз. Юлан и Элай стремительно пролетели под обеими входными арками и вынырнули наружу под темное небо. За кормой на крыше храма оглушительно взревела сирена. Йоландор рассматривал драгоценную добычу овальную плоскую табличку из прозрачного материала, покрытую дюжинный строк непонятных маленьких символов. Мы победили, восхищенно лепетала Элай. Ты, властилин ампридатвира. Осталось добыть вторую половину, возразил Юлан. Скрижаль из храма казала. Но это безумие, ты уже получил. Одна скрижаль бесполезна без другой. Девушка продолжала возбужденно возражать и замолчала только тогда, когда их воздушный экипаж завис перед входной аркой храма Каздала. Продвигаясь под сводом сумрачного прохода, машина задела какую-то натянутую проволоку, из потолочного желоба вывалилась масса камней. Отскочив от обтекаемого корпуса, первый камень толкнул машину в сторону. Юлан выругался. Теперь охрану Нельзя было застать врасплох. Он потихоньку летел под самым сводом, чтобы держаться в тени. Вскоре появились два сторожа с факелами в руках. Осторожно выбирая дорогу среди ловушек, они искали причину обвала. Как только они прошли под машиной, Йолан нажал на рычаг акселератора и вынурнул из-под второй арки в просторный неф храма. Так же, как в храме Пансиу, скрижаль блестела на возвышении посреди устрашающей внутренней крепости. Здесь охранники не дремали, напряженно глядя в сторону входа. «Да поможет нам дерзость", сказал Йоландор. Он стремительно пролетел над ограждениями, ямами западнями и рвом, наполненным пузырящейся жидкостью. Приземлился рядом с центральным постаментом, открыл купол кабины и выпрыгнул наружу. Охранники бежали к нему, замахнувшись копьями, но он успел схватить табличку. Первый из охранников швырнул копье. взмахнув шпагой, Юлан отбил древко на лету и бросил скрижаль в кабину аэромобиля. Охрана уже подоспела. Если бы Юлан попытался залезть в кабину, его проткнули бы сзади насквозь. Вместо этого он бросился в атаку, разрубил пополам копье второго охранника и подрезал тому плечо обратным движением шпаги, схватил древко третьего и потянул его к себе. Тот напоролся на остриё клинка. Первый сторож боялся подступиться и звал других на подмогу. Юлан-дор повернулся и вскочил в кабину. Первый охранник подбежал и попробовал оттащить его назад. Юлан, не глядя ткнул шпагой через плечо и попал противнику в щеку. Истекая кровью, тот отшатнулся с истерическим воплем. юлан Дор потянул на себя подъемный рычаг, машина взмыла в воздух и понеслась к выходу. Как только они вылетели, Сирена на крыше храма Каздала стала вторить разносившемуся по всему городу хриплому вою сирены храма Пансиу. Воздушный экипаж спокойно дрейфовал высоко в небе. "Смотри", воскликнула Элай, схватив Юлана за предплечье. Толпы мужчин и женщин с факелами И серых, и зеленых в панике теснились на улицах, разбуженные сиренами. Илаи ахнула. Я их вижу. Вижу людей в зеленом! Как это может быть? Неужели они всегда Наваждение кончилось, отозвался Юлан. И не только для тебя. Там внизу они тоже впервые увидели друг друга. Впервые за много веков Серые смотрели на зеленых, а зеленые — на серых. Их лица морщились искажались нервными гримасами. Юландор видел, как в дрожащем зареве факелов они с отвращением отшатывались друг от друга. Слышал раздававшиеся со всех сторон выкрики: "Демон! Демон! Серый призрак, мерзкий зеленый бес! Тысяча одержимых!" С факелами в руках толпились, обменивались угрожающими взглядами и оскорблениями, но избегали прикасаться друг к другу, вскрикивая от ненависти и страха. Все они спятили, — думал Юлан. У них у всех что-то случилось с мозгами. Словно по сигналу толпа принялась неистово драться. С улиц доносился яростный рев, от которого холодела кровь. Елай отвернулась. Ее плечи содрогались от плача. Внизу творились ужасные вещи. Никто никого не жалел, ни женщин, ни детей. Если человек носил одежду другого цвета, значит, он заслуживал смерти. По краям дерущейся под машиной толпы стали раздаваться особенно громкие, радостно лающие звуки явилась дюжина лениво передвигавшихся гаунов их белые черепа возвышались над серыми и зелеными. они хватали всех кто попадался под руку вспарывали им животы ломали конечности рвали их на части взаимная ненависть горожан уступила место страху зелёные и серые разделились и разбежались по домам через некоторое время На улицах остались только шаркающие по кровоavленной мостовой гауны. Юлан Дор наконец поднял глаза и схватился за голову. Что я наделал? Все это из-за меня? Рано или поздно это должно было случиться, глухо отозвалась Алай. Если бы солнце не погасло раньше. Юлан поднял с сиденья две блестящие таблички. Вот оно, заветное сокровище. Скрижали рогола Домидорса. За ними я плыл 1000 лиг по мелантинской пучине, а теперь они у меня в руках. Надо сказать, выглядят они как бесполезные куски стекла. Воздушный экипаж парил высоко в небе, и развалины Ампредотвира отражали лучи бесчисленных звезд, как тусклые кристаллы. Пользуясь индикаторами панели управления в качестве источника света, Юландор совместил две овальные таблички. На них появились многочисленные черточки, соединявшиеся в символы, и символы стали словами древнего чародея. Неразумные дети мои, Раголдо Мидонфорс умирает, но ему суждено жить вечно в вампирдетвире, который он любил и которому он служил. Когда рассудок и стремление к добру позволят восстановить в городе мир и порядок, или когда очередная кровавая баня отучит вас от стадного легковерия и потворства бессмысленным страстям, когда погибнут все, Кроме самых выносливых и предусмотрительных, тогда прочтут эти скрижали. Тому, кто видит эти строки, я говорю: "Ступай к башне судьбы, к башне с жёлтым куполом, поднимись на самый ее верх и покажи красное левому глазу рагола, жёлтое правому, а затем синее обоим глазам". Сделай, что я говорю, и ты обретешь власть рагола Домидонфорса. Где башня судьбы? спросил Юландор. Элай покачала головой. У нас есть башня Раделя, красная башня, башня визгливого призрака, башня звонких труб, птичья башня и башня Гаунов. Но про башню судьбы я никогда не слышала. Но тебе известна башня с желтым куполом? Не помню. Что ж, утром мы ее найдем. — Утром, девушка сонно прислонилась к плечу Юлана. Утром, повторил Юлан, поглаживая ее светлые волосы. Когда взошло старое красное солнце, они медленно пролетели над городом. Обитатели Ампредовира уже проснулись всеобщая резня возобновилась еще перед рассветом. Теперь убийства стали не такими дикими и необузданными, как ночью. Теперь они планировались заранее. Шайки мужчин прятались, устраивая западни зазевавшимся противником, или вламывались в дома и душили женщины детей. Похоже на то, что скоро вам придёт вире Не останется никого, кому могло бы оказаться полезным могущество Рогола, пробормотал Юландор. Повернувшись к Лаи, он спросил: "У тебя есть родители? Ты не боишься за жизнь своих родных?" Девушка покачала головой. "Моих родителей съели гауны. Всю жизнь я прожила с братом отца. Он скучный и противный самодур. Юландор отвернулся и тут же увидел желтый купол. Таких куполов больше нигде не было. Он нашел башню судьбы. Вот он. Юлан протянул руку и повернул летающую машину к желтому куполу. Приземлившись на одной из террас, они прошли по пыльным коридорам к антигравитационному колодцу и поднялись на верхний этаж. Там они обнаружили небольшое помещение, украшенное яркими панно, изображавшими собрание городской знати. Мужчины и женщины в разноцветных шелковых одеяниях беседовали и пировали. В центральной части этой панорамы, напротив входа, придворные почтительно обращались к правителю-патриарху, суровому старцу с горящими глазами и седой бородой. Старец, облаченный в пурпурную мантию с черной каймой, сидел в кресле из резного дерева. "Рагол домидонфорс", да едва слышно произнесла Элай, и в небольшом зале наступила тишина. Все вокруг словно затаилось. Юландор и девушка чувствовали, что их дыхание всколыхнуло давно застывший без движения воздуха. Глаза, смотревшие со стен, сверлили их. Красное показать левому глазу, нарушил молчание Юлан, жёлтое правому, синее обоим глазам. Что ж, в коридоре я видел синие кафельные плитки, и на мне красный сюртук, Они нашли и отломили от стены две синие плитки, а затем и желтый кусок мозаики. После чего юлан Юландор оторвал полоску от манжеты своего сюртука, поднес красный обрывок к левому глазу портрета старца, желтую мозаику к правому и наконец синие плитки к обоим глазам. Что-то щёлкнуло, послышались скрип и жужжание. Словно где-то неподалеку проснулась сотня пчелиных ульев. Часть стены отодвинулась, открылся проход с ведущими вверх ступенями. Йолан поднялся по ступеням, Элай следовала за ним по пятам. Они вошли на залитую дневным светом площадку под куполом башни. В центре, на подставке Стоял блестящий цилиндр из черного стекловидного материала с закругленным верхом. Жожание усиливалось, сливаясь в высокий ноющий гул. Черный цилиндр задрожал, стал почти прозрачным, размягчился и чуть оплавился. В глубине его виднялась белесая комковатая масса. Мозг? Цилиндр ожил. Из него протянулись во все стороны колеблющиеся псевдоподии, прижавшись друг к другу, Юлан и Элай смотрели, как завороженные. На конце одного из черных щупалец вырос глаз, на конце другого образовалось ротовое отверстие. Глаз внимательно рассмотрел молодого человека в красном сюртуке и девушку в сером плаще. Приветствую вас из бездны прошлого. Добро пожаловать, весело произнес черный Рот. Значит, вы пришли наконец. Пришли разбудить рагола Домидонфорса? Что ж, я неплохо выспался, хотя мне показалось признаться, что я спал слишком долго. Сколько времени прошло? 20 лет. 50 Посмотрим, посмотрим. Глаз на щупальце повернулся к прозрачной трубке на стене, заполненной на четверть серым порошком. Черный рот вскрикнул от удивления. Почти вся энергия истрачена. Сколько же я проспал? Период полураспада 1200 лет. Больше пяти тысяч лет. Глас снова повернулся к Юлану и Элаи. — Кто же вы тогда? И где мои сварливые подданные, поклонники Пансиу и Каздала? Значит, они давно друг друга перебили и вымерли? Увы, — с неловкой усмешкой ответил Юландор. "Они все еще дерутся на улицах". Щупальце с глазом на конце быстро вытянулась и проникла через окно. Глаз смотрел на город. Белёсая масса в глубине цилиндров склыхнулась и прониклась изнутри бледно оранжевым свечением. Черный рот снова заговорил, на этот раз гневно, с пугающей резкостью. У Юлана мурашки пробежали по спине. Он почувствовал, как пальцы Элаи сжались у него на руке. «Пять тысяч лет, кричал голос чародея. «Пять тысяч лет, и эти мерзавцы еще не помирились. Даже время не смогло их ничему научить. Придётся прибегнуть к средствам, посильнее. Раголдами Донфорс, покажет им, где раки зимуют. Узрите и трепещите. По всему огромному городу разнеслись сотни резких хлопков. Юландор и Элай поспешили к окну и взглянули вниз. На улицах происходило нечто неописуемое. Двери трехметровых порталов, ведущих в подземелья, распахнулись. Из каждого выползла гигантские щупальца полупрозрачного черного вещества из которого состояли текущие полосы тротуаров. Приподнявшись в воздух, щупальца разветвились на сотни отростков. Они преследовали убегавших в ужасе жителей Ампредотвира, хватали их, срывали с них серые и зеленые одежды, а затем, вознося их высоко над крышами, опускали на обширную центральную площадь. Скоро тысячи людей Все оставшееся население Ампридотвира толпились на площади, поеживаясь от прохладного утреннего ветерка, и никто из них не мог различить ни серых, ни зеленых, потому что все они остались в чем мать родила. Урагола Дамидон форса, нынче длинные руки гремел голос чародея. Сильная, как притяжение планет, всевидящая, как воздух. Голос исходил не и отовсюду. всюду. Я, Раголдемидонфорс, последний правитель Ампредотвира. До чего вы опустились? Прозябаете в трущобах, поедаете отбросы? Смотрите же, в мгновение ока я исправлю недосмотр, продолжавшийся тысяч лет. Черные щупальца обрасли тысячами придатков, отвердявших острых резаков, форсунок, плюющихся голубым пламенем, чудовищных ковшей, и на стебле каждого придатка образовался глаз. Бесчисленные щупальца рыскали по всему городу, и везде, где они находили руины, разрушения и признаки обветчания, щупальца копали, крушили, плавили жгли, тут же заменяя старые материалы новыми. Там, где они заканчивали работу, вместо трущоб и развалин возникали блестящие новизной постройки. Тысячи рук и щупальца собирали мусор, накопившийся за века. Нагруженные ковши вращались в воздухе, как огромные прощи, швыряя рухлядь далеко в море. И всюду, где оставались следы унылой серой или зелёной краски, щупальца стирали их и наносили орнаменты из множества ярких пигментов. Вдоль каждой улицы вытягивались чудовищные черные корни с отростками залезавшими в каждую башню и в каждое жилище, заполнявшими каждую площадь и каждый городской парк, разрушая и расчищая, сооружая и ремонтируя. Роголдами Донфор сопутал и пропитал собой весь ампредотвир, так же как корни дерева охватывают и пронизывают почву. Люди едва успели вздохнуть несколько раз, как вместо привычных им развалин вокруг возник сияющий новорожденный город гордый, бесстрашно бросающий вызов красному солнцу. Юландор и Элай наблюдали за происходящим в полубессознательном ошеломлении. Воображение не справлялось с реальностью. Неужели это было возможно? Неужели мог существовать всесильный разум, способный снести целый город и заменить его новым за считанные минуты? Текучие черные щупальца сновали по холмам на окраине, погружаясь в пещеры, где дремали вялые, обожравшиеся гауны. Каждая из чудищ было схвачено за шею, перенесено над городом и подвешено над площадью, где толпились горожане. Сотни гаунов болтались и тряслись над головами испуганных обнаженных людей. Кошмарные плоды на ветвях невероятного дерева. Смотрите, хвостливо и дико кричал голос создателя обновленного города. Вы их боялись, вы их кормили собой. Смотрите же, что с ними сделает рагол дамидон Щупальцам хлёстко запустили в небо несколько сотен гаунов, описывая крутые дуги над городом, кувыркающиеся тела пещерных чудищ, дождем нырнули в пучину моря. Чародей спятил, — прошептал Юлан на ухо своей спутницы. "Тысячелетия повредили его мозг. Перед вами новый ампредотвир" гремел повсеместный голос Смотрите же на него в первый и в последний раз ибо наступил ваш последний день вы доказали что недостойны своего прошлого недостойны поклоняться богу истинному раголу домидон форсу двое разбудившие меня породят население моей новой столицы йоландор Начинал не на шутку тревожиться. О чем говорил чародей? Ему, Юлану, предстояло плодиться и размножаться в опустевшем гигантском городе под каблуком спятившего всемогущественного всезнайки. Нет уж. Скорее всего, ему больше никогда не представится возможность оказаться так близко от сумасшедшего мозга. Одним взмахом он выхватил шпагу Погрузил ее острио в полупрозрачный размягченный цилиндр и пронзил мозг, насадив его на стальной клинок. Воздух содрогнулся от исполинского, неслыханного на земле вопля. Люди на площади крутились на месте, падали и корчились, зажимая уши ладонями. Обхватившие город щупальца Рогола хлестали по мостовым изданием в лихорадочной инстинктивной агонии, подобно конечностям обезглавленного насекомого. Великолепные башни рушились, горожане с криками разбегались кто куда посреди катаклизма, более разрушительного, чем землетрясение. дор и Элай выбежали на террасу, где они оставили летающую машину. У них за спиной слышалось хриплое, почти бессвязное бормотание: "Я еще не умер. Нет. Если даже все потеряно, если даже приходит конец всем моим мечтам, вас двоих, вас двоих я убью". Юлан и девушка вскочили в кабину воздушного экипажа, и Юлан сразу направил машину как можно выше в небо. Явно приложив огромные усилие, умирающий чародей остановил одно из беспорядочно метавшихся черных щупалец и вскинул его, чтобы схватить аэромобиль. Юлан круто повернул к морю. Щупальце стремительно вытягивалось, чтобы преградить им путь. Йоландор отжал до упора рычаг акселератора. Воздух свистя левыл за оболочкой купола. Но прямо перед ними покачивалась в небе гигантская черная рука умирающего бога, пытавшаяся поймать сверкающую мошку, нанесшую богу непоправимый ущерб. Быстрее, быстрее умолял машину Йолан. Поднимись выше, шептала девушка. Выше. Юлан заставил аппарат круто подниматься в небо. Чудовищные щупальца напряглось, превратившись в дугу, застывшую наподобие укоренившейся в городе чёрной радуги, но не смогло дотянуться до машины. Раголдомидонфорс умер. Щупальце рассеялось клубами дыма, плывущими в сторону моря. Юлан летел с максимальной возможной быстротой, пока остров не скрылся за горизонтом. Только тогда он сбавил скорость, вздохнул и расслабился. Элай внезапно бросилась ему на плечо и разразилась истерическими рыданиями. "Тише, тише", уговаривал ее Юлан-дор. — "Мы сбежали. Мы навсегда сбежали из этого проклятого города". Через некоторое время девушка успокоилась и спросила: "И куда теперь?" Со свойственным ему расчетливым скептицизмом Юлан Дор поглядывал то на панель управления, то на морской горизонт. «Кандев не получит секрет древней магии, но я смогу рассказать ему чудесную историю, может быть, он этим удовольствуется. Конечно, он потребует отдать ему воздушный экипаж. Но я что-нибудь придумаю, что-нибудь придумаю, вела шептала. Разве мы не можем лететь на восток, все дальше и дальше, пока не найдем то место, откуда восходит солнце? Может быть, там будет мирный зеленый луг или фруктовый сад? Юлан-дор посмотрел на Юг и вспомнил тихие ночи и позлащённые винно-багровыми лучами дни Каина просторный дворец, где он жил, удобный диван с видом на залив в Сан-Риале, кроны многовековых олив, праздничное шутовство ряженых. Элай, тебе понравится Каин, сказал он.